менее величественной, чем перед паствой. В самом деле, через четверть часа, в течение которых Д'Артаньян и Пуртос смотрели друг на друга, открылась дверь залы, и появился епископ в домашнем облачении прилата. Арамис шел высоко подняв голову, как человек, привыкший повелевать. Его суконное фиолетовое одеяние было приподнято с одного края.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 который самый подозрительный человек не заподозрил бы холодности или притворства. Д'Артаньян также гличо обнял его. Портос сжал нежную руку Арамиса своей громадной рукой, и Д'Артаньян заметил, что Арамис протянул колоссу левую руку, как должно быть делал всегда. Портос, наверное, десятки раз причинял боль его пальцем, унизанным перстнями.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 которые я мог посвятить вам. а без всякого подъема произнес Арамис. «Вы искали меня?» «Ну да, дорогой Арамис!» — вмешался Пуртос. «И вот доказательство! Он нашел меня в Бель-Или!» «Правда, любезно?» «А-а-а!» — «А, протянул Арамис в Бель-Или. «Ну вот!» — подумал Д'Артаньян. «Мой простодушный Пуртос, сам того не подозревая, начал обстрел». «В Бель-Или?» продолжал Арамис.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 «Вы признаете, что вы один из богатейших французских прилатов?» «Дорогой мой, раз вы заводите речь о деньгах, скажу вам, что ванн приносит двадцать тысяч ливров ежегодного дохода, не больше, ни меньше. В этой епархии сто шестьдесят приходов». «Недурно», — заметил Д'Артаньян. «Великолепно», — сказал Пуртос. «Но», — продолжал мушкетер, не спуская глаз Сарамиса, — Не навсегда же вы похоронили себя здесь. Простите, но я не признаю слов похоронить себя. Мне кажется, что, живя так далеко от Парижа, человек чувствует себя похороненным. «Мой друг, я старею», — ответил Арамис. «Сторичные шум и суета не годятся больше для меня. В пятьдесят лет ищешь покоя и размышлений. Здесь я их нашел». Что может быть суровее и в то же время прекраснее этой страны? Здесь, дорогой Д'Артаньян, я нашел противоположное всему тому, что когда-то любил. А в конце жизни необходимо жить не так, как жил в начале Порой ко мне наведываются удовольствия прежних времен, не отвлекая, однако, меня от забот о спасении души. Я еще живу на земле, а между тем с каждым часом приближаюсь к небу. «Такое красноречие, мудрость, скромность! Вы образцовый прилад, Арамис! Поздравляю!» «Но, — с улыбкой ответил Арамис, — ведь вы же не для того только навестили меня, чтобы осыпать комплиментами. Скажите, что привело вас сюда? Неужели я так счастлив, что могу оказать вам какую-нибудь услугу?» «По счастью нет, дорогой друг», — сказал мушкетер, — «ведь я богат и свободен». «Богатый?» «Да, на мой масштаб. Не на ваши, Портос, конечно. Я имею около 15 тысяч ливров в год». Арамис недоверчиво посмотрел на него. Глядя на скромный костюм своего друга, он не мог допустить мысли, что мушкетер разбогател. Д'Артаньян понял, что пора объясниться, и рассказал о своих приключениях в Англии. Он видел, как глаза Прилата во время его рассказа то и дело вспыхивали, а тонкие пальцы трепетали. Портос же не только восхищался Д'Артаньяном, а просто преклонялся перед ним и был вне себя от восторга. Когда Д'Артаньяну молк, Арамис спросил, а что же дальше? «Вы видите, — отвечал мушкетер, — в Англии у меня есть друзья и собственность, а во Франции — деньги, и я вам предлагаю все, что имею. Вот зачем я приехал». Несмотря на всю свою твердость, Д'Артаньян не вынес выражение глаз Арамиса и перевел взгляд на Портоса. Так отскакивает шпага, наткнувшись на непреодолимое препятствие, и ищет нового направления. «Однако», — сказал епископ, — «это довольно странный костюм для путешествия. Он ужасен, знаю, но мне не хотелось ехать под видом военного или важного вельможи. Разбогатев, я стал скупым». «И вы отправились в Белиль?» Не дав Д'Артаньяну опомниться, спросил Арамис, «да». «Я знал, что застану там Портоса и вас», — ответил мушкетер. «Меня?» — воскликнул Арамис, «меня?» «Вот уже год, как я здесь, и ни разу не переправился через пролив». «О, — протянул Д'Артаньян, «я не считал вас таким домоседом». «Ах, дорогой друг, я уж совсем не тот». Мне трудно ездить верхом, и море меня утомляет. Я бедный, больной священник. Я вечно страдаю, вечно жалуюсь. Я стремлюсь к строгой жизни, которая, как мне кажется, приличествует старости. Я люблю беседовать со смертью. Я живу на одном месте, мой дорогой Д'Артаньян. Тем лучше, мой друг, так как мы, вероятно, будем соседями. Да... — заметил Арамис не без удивления, которого он даже не постарался скрыть. — Вы будете моим соседом? — Ну да. — Каким образом? — Я хочу купить доходные солончаки между Периалем и Круазиком. Представьте себе, мой друг, добыча соли даст около 20% чистого барыша. Никаких убытков, никаких лишних затрат. Океан, верный, аккуратный поставщик, через каждые 6 часов будет приносить вклад в мою кассу. Я первый парижанин, придумавший такое предприятие. Не надо только разглашать этого. Мы скоро будем соседями. Я получу полосу в трилье за тридцать тысяч ливров. А Рами сбросил взгляд на Портоса, точно спрашивая, правда ли все это. Не кроется ли тут какая-нибудь ловушка? Но вскоре, точно устыдясь желания прибегнуть к такому слабому помощнику, он собрал все силы для второго штурма — или вторичной обороны. Мне рассказывали, что у вас были неприятности при дворе, но что вы вышли из них так, как вы ходили из всякого положения, мой милый Д'Артаньян, то есть с воинскими почестями. Я, — воскликнул мушкетер с громким смехом, который, однако, не мог замаскировать его смущение, так как слова Арамиса внушили ему мысль, что при Лату известно его новое положение при короле. Расскажите мне об этом, мой милый Арамис. «Да, мне, бедному епископу, затерянному в глуши, рассказывали, что король сделал вас поверенным своей любви». «Кому?» К госпоже Манчини». Д'Артаньян вздохнул свободно. «Не отрицаю», — ответил он. «Король, говорят, увлек вас на заре за Блуавский мост, чтобы побеседовать со своей красавицей». «Это правда», — согласился Д'Артаньян. «А, вам это известно».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 Портос. «А как вы убедились в этом?» «Я в этом убедился как раз накануне отъезда. На Грехской площади готовилась казнь. Поднялись волнения. Мы очутились среди мятежной толпы, и нам пришлось поработать с шпагами. Он действовал отлично». «Ого, а что же он сделал?» «Спросил Портос. Прежде всего, выбросил из окошка человека, точно это был комок ваты». «Отлично!» — воскликнул Портос.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 — воскликнул Портос. — А как звали этих друзей господина Фуке? — Демери и одо ответил Д'Артаньян. — Вам знакомы эти имена, Арамис? — Нет, — пренебрежительно проговорил Прелат. — Кажется, это финансисты. — Именно. — О, господин Фуке позволил повесить своих друзей? — воскликнул Портос. — Почему бы и нет? — спросил Арамис. — Но мне кажется... Если этих несчастных повесили, значит, король велел их казнить. Господин Фуке может управлять финансами, но он не имеет прав над жизнью и смертью людей. Все равно, — проворчал Пуртос, — на месте господина Фуке я бы... Арамис понял, что Пуртос сейчас скажет опасную глупость, и прервал разговор, заметив, — Ну, дорогой Д'Артаньян, довольно говорить от посторонних. Поговорим о вас. Да обо мне вам известно все, что я могу сказать. Нет, поговорим лучше о вас, Арамис. Я уже говорил, мой друг, во мне не осталось Арамис. И даже Аббата Дербле, даже его, перед вами человек, которого Господь взял за руки и поднял до положения превысившего его надежды. — Бог? — переспросил Д'Артаньян. — Да. — Хм, странно.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 ответил Арамис со спокойным и чистым взглядом девушки, никогда еще не лгавшей. «Но», — возразил Д'Артаньян, — «если бы вы видели и даже знали его, в этом не было бы никакой беды. Господин Фуке — славный человек». «А, великолепный политик!» Арамис сделал движение, выражавшее полное равнодушие. «Всемогущий министр! Я подчиняюсь только королю и папе»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 а явное недоверие Д'Артаньяна вызывало недоверие Арамиса. Наконец, Д'Артаньян умышленно бросил имя Кольбера. Он подготовил этот удар напоследок. «Кто такой Кольбер?» — спросил епископ. «Ну, это уж слишком», — сказал себе мушкетер. «Не будем же дремать, не будем». И он рассказал о Кольбере все подробности, какие Арамис мог пожелать узнать. Ужин, вернее, беседа Арамиса и Д'Артаньяна — Затянулся до часа ночи. Ровно в десять Портос заснул на своем стуле, захрапев как орган. В полночь его разбудили, чтобы отправить в постель. «Хм-м», — проворчал он, — «кажется, я задремал, а между тем то, что вы говорили, было очень интересно». В час ночи Арамис проводил Д'Артаньяна приготовленную для него комнату, лучшую в епископском дворце.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 Спокойной ночи, милый друг. И Арамис обнял мушкетера. «Отлично», — мысленно сказал себе Д'Артаньян, — «когда дверь за Арамисом закрылась в пять часов, я буду на ногах». Приняв такое решение, он лег и заснул крепким сном.